Глава 93. Ягина. 1944 год. Дни были долгими. Лесной зверь Марик скрывался с глаз и порой возвращался домой, когда уже стемнело, часто с пустыми руками и с царапанной. А я сидела одна и рассказывала бабочкам свепнейские истории или писала в уме длинные письма матери, которые всегда заканчивались одинаково. Надеюсь, мы встретимся после войны. Ты, папа и я, и мы все вместе переедем жить на Свепнейр к бабушке и всему тамошнему народу. Однако мне и в голову не приходило уйти прочь. Кто знает, что ждет меня в ближайшем лесу? Я уже достаточно навидалась разрушений и горести, чтобы знать, что самое лучшее — это когда ничего не происходит. Иногда я просто сидела на крылечке и любовалась расстановкой деревьев в лесу. В один прекрасный день в восточной конечности лесного чертога Появилось темное существо и поковыляло по прямой линии к нашей хижине. Я была дома одна, сидела на пороге и вырезала из дерева, и наблюдала, как черное пятно превращается в путницу в широком пальто и с пульсирующим румянцем на щеках. Она протопала тяжелыми шагами прямо к дому, не поздоровалась, а взгромоздилась на поленницу, вздохнула и что-то сказала по-польски, что, по-видимому, означало «ай-ай, ничего себе». Как будто она к себе домой пришла. Усталость всех делает сестрами. Это была взрослая женщина, я не могла отвести взгляда от ее ног. Они были толстые, как сардельки, и до самых лодыжек одинаковой толщины, как телефонные столбы, а стопа миниатюрная, и ботинки почти незаметны. Как будто у нее все ноги истратились от долгой ходьбы, и теперь она ковыляла по мхам и болотам на двух куцах столбиках. На лице не было почти ни единой морщинки, оно было бордового цвета, с черными и толстыми бровями и палевыми зубами. Волосы черные, как вороново крыло, но слегка тронутые серебром возле ушей, видневшихся из прически наполовину, словно утёсы из водопада. Взгляд открытый, скулы высокие, а лицо как будто спряталось между ними. Зубы у нее были красивые, хотя росли во рту невероятно криво как будто создатель хотел вылепить из своей глины красивое лицо, но ему не удалось поставить там зубы в ряд, и в конце концов он применил силу, вмял их туда пальцем, не побеспокоившись, что из-за таких действий середина лица вдавилась в голову и расплющилась. В итоге у этой женщины получился совсем плоский профиль, носа не было видно за выдающимися скулами. Честно признаться, в ее облике было что-то восточное, но она была не из тундровых краев. Она сказала, что ее зовут Егина Екатерина Волонская и что она из Гродницкой области в Белоруссии. Как истая деревенская жительница, она считала, что я отлично знаю эту область и ее любимый хутор Волонская Стадир». «стадир» — Волонская стадер. Компонент стадер буквально «места». Обычен в названиях исландских хуторов. В данном случае речь идет о вымышленном населенном пункте который славился по всей стране курами и хорошим сеном, и который в последнее время сильно пострадал, потому что через него постоянно перемещалась линия фронта. За один год фронт три раза передвигался по двору, что в действительности означало восемь перемещений войск. Очевидно, ей очень часто приходилось рассказывать это, потому что, хотя ее немецкий был весьма ограниченным, рассказ лился быстро и связно, поддерживаемый языком почерневших пальцев. «Сперва пришли русские, они бежали», — рассказывала она, говоря о них будто об иностранцах. Они подожгли сеновал. Потом пришли немцы, они наступали. Они стреляли коров и варили их мясо в своих касках. Потом снова немцы, капут. Они, болезные, забрались на неё. Было паршиво, но, по-моему, они остались довольны. Потом снова пришли русские, радостные, побеждающие. Они забрали с собой ее мужа по имени Евгений, ленивого в постели. Его с ними не было, когда они появились вновь. Забрали кур и при отступлении высосали из них яйца. Но сперва на прощение взорвали на хуторе все постройки. Потом пришли немцы, но им уже ничего не осталось, кроме капусты в огороде. Через короткое время они пришли вновь. Но тогда наша рассказчица уже устроилась в ближайшей канаве и пропустила этот наплыв немцев. В этот раз обошлось без изнасилований. Немного погодя, пришли русские. Они катились на мотоциклах и быстро уехали. Но один из них остановился, чтобы помочиться в канаву, и Игина спросила, когда линия фронта снова вернется в Волонскую. «Никогда», — решительно ответил он, потряс мотнёй и застегнулся. Тогда бабе стало скучно, ведь ей больше ничего не светило, как возиться с капустой, и она решила отправиться в дорогу. «Я держу путь в Америку», — сказала она и выдохнула из обеих ноздрей. «Конкретно в Живаго. Тут далеко до моря». «Э, да, кажется». «Я так и знала», — сказала она, а потом спросила. «А это Германия?» Я смотрелась вокруг, изучая древесную гору. «Не знаю. Указатели в хижине все немецкие, а тут написано, вырезано на стенке, польско». «Понимаю. Хотя сейчас все немецкое. Наша земля полмесяца была немецкой. Я надеялась, что от этого всхода станут хорошие, но, по-моему, ничего не изменилось. Когда они ушли в последний раз, пришел мой сосед Федор и захотел со мной выпить, пока есть возможность, выпить за независимость Беларуси. Он такой идеалист, мечтатель, понимаешь, один из этих. Борода длинная, ноги колесом». Но независимость долго не продлилась. Мы едва рюмку допили, как русские уже на подходе. Ты знаешь, как там на Западе? На Западе? Нет. Они атаковали в начале июня. Ты об этом знаешь, нет? Наверное, им пришлось отступить, немцам. Теперь мне лишь бы прошмыгнуть через Западный фронт и сесть на пароход. Да? А а как там на Востоке? Там вообще полный атас. Бомбу бубухают, и все на ушах стоят но они продвигаются то есть русские русские побеждают переспросила я удивленно но вместе с тем озабочена я не ожидала что папа окажется в числе проигравших да они продвигаются хотя и медленно я их родимых обогнала хотя ей и не чемпионка по скачкам значит война кончается нет сейчас она только начинается скоро гитлеру придется надеть каску ты его видела «Гитлера? Нет, хотя я видела его руку». «Руку?» «Да, я была в Мюнхене, а он проезжал через город». «Постой, а ты не слышала о моем Васе, Васе Волонском?» «Нет». Тут последовал длинный рассказ о человеке, которому суждено было стать одним из самых знаменитых дезертиров той войны. Рассказ, которого я тогда не поняла, но много лет спустя прочитала. Василий Волонский был военным летчиком в русской авиации. Когда немцы развернули свой план Барбаруса, его вместе с десятью другими послали на воздушную контратаку. У него закашлял мотор, и он отстал от своих товарищей так, что отдалился от битвы и смотрел на то, как девять машин были сбиты за 90 секунд. Вместо того, чтобы стать десятым павшим, он повернул к северу, добрался до побережья, пролетел над Балтийским морем в Швецию, про которую он знал, что она нейтральна. Там он приземлился на аэродромешке в роще, под дулом пистолета потребовал заправить ему бак и снова поднялся в воздух, пролетел над Норвегией и через Атлантический океан, к северу от Исландии, и приземлился на западном побережье Гренландии, где снова заправил машину и угостился тюлениной у промороженной датской читы. Затем он вновь взлетел, перелетел через гренландский ледник и пол Канады, приземлился на покрытый льдом Гудзон, бросил русский самолет на льду, и пешком дошел до городка Черчилль. Там сел в поезд, за два дня добрался до Чикаго и, гладко причесанный, затерялся в толпе. Оттого-то Егина и держала путь именно туда. Пресловутый дезертир был ее сыном. Она вынула его письмо со штемпелем 4.3.43 General Post Office, Чикаго, и показала мне. «Значит, она уже год в пути?» «Нет, я только-только вышла», Я не уходила с тех пор, пока война не пожрала мой дом, а я сама не оказалась в канаве. Это же просто скука смертная — жить там одной и без кур. Я развела огонь, поставила воду, хотела дать ей лесного чая, но у нее были своя заварка, хлеб и ветчина — роскошные яства, которых я уже много месяцев не видала. Тут я заметила, что на ее пальто были нашиты дополнительные 15 карманов, полные всяким добром. Более того, в одном из них был носовой платок, а в другом — почта. «Тебе не нужно передать письмо в Штаты?» — спросила она. «Что? Нет, но...» Тут у меня вдруг возникла идея. «А твой пароход случайно не зайдет в Исландию?» Она дала мне чем и на чем писать. «Дорогие бабушка и дедушка, я жива. Я живу в лесу с парнем по имени Марик. У нас все хорошо, но мне хочется домой». Дальше я писать не смогла, потому что разрыдалась. Приблудившаяся женщина встала со стоном и с трудом придвинулась ко мне. От нее исходил на удивление приятный запах, даром, что она была грязная, какой-то таинственный яблочный букет. Она тяжко опустилась на порог и обняла меня. Я утонула в белорусских объятиях, широких, горячих и мягких. Пальто было расстёгнуто, и я ощутила тепло грудей, А из-за пазухи у нее поднялся какой-то очень уютный запах пота. Слезы падали на черную материю пальто, но я заметила, что они оттуда скатываются, словно капли дождя с лошадиной шкуры. Ах, как же хорошо было обрести покой в женщине! Марик пришел домой, когда стемнело, и поприветствовал гостью с такой же опаской, как и меня в первый день. Им не удалось понять друг друга, и в конце концов они оставили попытки к этому. Мы молча сидели вместе и смотрели на огонь, словно три страны, три народа, с которыми скверно обошлись. Я уступила ей свою лежанку, но она сказала, что не может спать лежа с тех самых пор, как засела в канаве. Она привыкла спать, прислонившись к чему-то. Не найдется ли у меня стенки или шкафа? Или она запросто может пойти поспать на улицу? Ей не привыкать. Я три ночи спала на барже с углем и храпела, спускаясь вниз по Неману, от моста до Гродно. Нас обстреляли, капитана и меня, и он болезненно не пережил этого, а я не умела управлять баржей, к тому же труп в рубке стал плохо пахнуть. Так что я просто обустроилась на корме и стала смотреть на деревни и коров. Но я никогда не спала так хорошо, как в берлоге под Белостоком. Там мне снилось, что я Екатерина II и закатываю перы в кремлевских палатах, а меня окружают красивые молодые солдаты, которые каждый вечер качали меня. Это было так приятно, что я задержалась там еще на одну ночь, хотя и не надо было этого делать. Я держу путь в Америку, конкретно в Живаго. На следующий день она отправилась в дорогу. Конечно же, мне надо было бы пойти с ней — Но я не смогла, что-то удерживало меня в хижине. Пока Марик спал, прижав к подушке свои польские уши, я смотрела, как егина ковыляет меж стволами, выходит на опушку со своими пятнадцатью набитыми карманами и одной котомкой, держа курс точно на Берлин. Как она различала стороны света. А меня солнце подталкивает по утрам и тянет за собой по вечерам. Я сразу же начала скучать по ней.